Страниц 382 -й, 383 -й страниц. Источники кровоснабжения иннервации внутренних органов. Название органов. Печень. Основные источники кровоснабжения. Собственная печеночная артерия, ветвь общей печеночной артерии из чревного ствола. Ворота в печени делятся на правую и левую ветви. Воротная вена доставляет в печень венозную кровь из непарных органов брюшной полости. Основные источники иннервации – печеночное сплетение, в состав его входят ветви блуждающих нервов, содержащие афферентные волокна и эферентные парасимпатические волокна, и симпатические волокна от малого и большого чревных нервов, идущих к чревному сплетению. Название органов – желчный пузырь. Основные источники кровоснабжения – желчно-пузырная артерия, отходит от правой ветви собственно печеночной артерии. Основные источники иннервации – ветви блуждающего нерва и симпатического нерва, идущего через чревное сплетение, а затем в составе печеночного сплетения. Название органов – поджелудочная железа. Основные источники кровоснабжения. Ветви селезеночной артерии отходят от чревного ствола к телу и хвосту железы. Ветви верхней поджелудочно двенадцатиперстной артерии отходят от общей печеночной артерии. И ветви нижней поджелудочно-12-перстной артерии отходят от верхней брыжеечной артерии, головки железы. Основные источники иннервации. Нервные сплетения вокруг артерий, питающих железу, ответвление чревного сплетения, содержат афферентные волокна и эферентные парасимпатические волокна от блуждающего нерва, афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна от симпатического ствола. Название органов. Селезенка. Основные источники кровоснабжения. Селезеночная артерия, ветвь чревного ствола. Основные источники иннервации. Нервные ветви, идущие от чревного сплетения, вдоль селезеночной артерии. Содержат волокна от блуждающего нерва и от симпатического ствола. Название органов. Почка. Основные источники кровоснабжения. Почечная артерия. Ветв брюшной аорты. Основные источники иннервации. Почечное сплетение. Содержат парасимпатические волокна от блуждающего нерва и симпатические волокна от симпатического ствола. Органы малого таза. Название органов. Прямая кишка. Основные источники кровоснабжения. Верхняя прямокишечная артерия отходит от нижней брыжеечной артерии. Средняя и нижняя прямокишечная артерии и системы внутренней подвздошной артерии, правые и левые. Основные источники иннервации. Нервные сплетения около прямокишечных артерий. В их состав входят ветви внутренностных тазовых нервов, содержащие афферентные волокна и эферентные парасимпатические волокна, и ветви симпатического ствола. Наружный сфинктер заднепроходного отверстия получает иннервацию из полового нерва, из крестцового сплетения. Примечание. эферентные парасимпатические волокна вызывают усиление перистальтики кишки и расслабление внутреннего сфинктера заднего прохода, а эфферентные симпатические волокна оказывают противоположное действие. Название органов. Мочевой пузырь – основные источники кровоснабжения. Верхние мочепузырные артерии и нижние мочепузырные артерии из системы внутренней подвздошной артерии – правые и левые. Основные источники иннервации – ветви нижнего подчревного сплетения. Сплетение находится в малом тазу, содержит афферентные волокна – и эфферентные симпатические волокна, и ветви внутренностных тазовых нервов. Они содержат эфферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. Эти ветви образуют нервные сплетения около пузыря.